Глава 31 Я села в автобус. Он громыхал в тумане, иногда резко затормаживая. Размытые огни автомобильных фар звериными глазами мерцали сквозь туман. Иногда, прежде чем мы рывком двигались дальше, Раздавалось истеричное гудение автомобильных гудков. Но вот, наконец, зловещие тени высоток уступили место более скромным постройкам. Над ними висело предвечернее солнце, посылая дымчатые столбы света в странную белёсую дымку. Я сошла. Пришлось спрашивать дорогу у лоточников. Однако нужная улица в конце концов отыскалась. Даже не улица, а посыпанный гравием проулок, Узкий, бугристый, застроенный по обеим сторонам. Постройки — одноэтажные лачуги с некрашенными бетонными стенами. На некоторых окнах — решётки. Крыши из листов гофрированного железа. На дорожках перед домами кое-где стояли старенькие велосипеды и мотороллеры, привалившись к стенам точно пьянчушки. «Наверное, я что-то напутала. Не может Макао жить в таком месте?» И дело было даже не в беспросветной бедности, хотя и её здесь, похоже, хватало. Меня смутила неприглядность. Испятнанные грязью гравий, облезлые стены, тускло-серые крыши. Трудно было представить себе Ань-Ну, человека невероятно красочного, в такой обстановке. Я хотела было повернуть обратно, уехать отсюда следующим же автобусом. Мне казалось, я вижу то, чего видеть не должна. Но наши рациональные мысли порой уступают место более глубинным порывам и побуждениям. И вот я почти помимо воли подняла руку и постучала в прочную деревянную дверь. Она открыла сама. Даже без макияжа выглядела она ослепительно, разве что устала. Кожа чуть поблёкла, волосы небрежно откинуты назад, одета в обтрёпанное кимоно с выцветшим изображением дракона. Глянула она на меня холодно. «Ты зачем здесь?» «Я... я ты вот обронила, а я подумала, тебе важно». Я протянула ей кошелёк. Она взяла его без единого слова. «Красивое кимоно. Стильное». По лицу её мелькнула лукавая улыбка. «Кажется, самое время пригласить тебя войти», — сказала она. И лучезарные озёра её глаз впервые на моей памяти потускнели. Я пошла за ней следом. Внутри оказалось тесновато. Небольшая прихожая, убогая кухонька, которая сзади примыкала гостиная. Жилище было захламлённым, но не грязным. Техника старенькая, но ухоженная. Хотя в тускнеющем свете дня и было видно, что шкафы и прочие поверхности покрыты тонким слоем пыли. В воздухе пахло дымом. «Ну, что скажешь?» Осведомилась Макао, глядя на меня с холодной ухмылкой. «Очень славно, довольно необычно». Мне тут же стало стыдно за эти банальности. «Да уж, просто жилище мечты», — обронила она саркастически. «Аньна, ты же знаешь, я сама из небогатой семьи». Она слегка кивнула. «Нужно тебя познакомить с моим отцом. Он дома. Так правильно». В столовой стояло большое, изъеденное мулью кресло. А в нём утопала миниатюрная мужская фигура. Я даже не сразу её заметила. Мужчина смотрел телевизор. Крошечный, чёрно-белый, с расплывчатой картинкой, поверх которой мелькали помехи. Вокруг стула стояли в разнобой пустые пивные банки. На ручке была пристроена пепельница. В ней в кучке старого пепла лежал окурок потухшей сигары. Вблизи я смогла разглядеть его лицо. Большие глаза, редкие седоватые волосы, свисавшие по бокам. В нём было сходство с Макао, тот же прямой пологий нос, тот же изящный подбородок. Но выражение лица казалось мягче, с намёком на вялость, тихая отрешённость. Он моргнул и кивнул одновременно, как это делают младенцы. «Папа, это моя подруга, Лай». «Лай — это мой отец, Тан Дайвей. За спиной у него находилось широкое окно. Туман рассеялся. На небольшом крылечке стоял скелет шашлычницы. Ею, похоже, не пользовались уже много лет. Господин Тан протянул руку, всунул её в мою. «Очень рад знакомству. Она редко представляет мне своих друзей». Я улыбнулась её отцу. «Для меня большая честь с вами познакомиться». Его ладонь казалась мне птичкой. «Я бы предложил вам чая с печеньем, но, к сожалению, у меня сильная мигрень. Ничего страшного, я вас прекрасно понимаю». Мы ушли к в комнату. Она отличалась от других помещений этого дома. В тесную гостиную проникал свет, а здесь всё было в мягкой тени, стены завешаны шёлковыми отрезами. Аньна повернула выключатель, и темноту прорезали синие и изумрудные огоньки. Они перемигивались на фоне темных шелков. К ткани были приколоты фотографии, и я не смогла скрыть любопытство. Макао в детстве — одна из тесной стайки девчонок в фотобудке. Все старательно улыбаются. На большинстве снимков она была подростком, в драном черном платье, расшитом золотыми лунами и звёздами. Почти на всех кадрах Макао стояла на какой-нибудь самодельной сцене или платформе, хотя голова её лишь немного возвышалась над зрителями. Вот она у стола, вот с вытянутой рукой, а в ней длинный серебристый жезл, украшенный перьями. На всех фотографиях она улыбалась прямо в объектив, искренне, беззаботно. Я посмотрела на неё. «Не знала, что ты фокусы показываешь». Она сокрушённо улыбнулась. «Это было давно. Покажи хоть один». Она бросила на меня многозначительный взгляд. «Да ладно, я же знаю, что ты профи», — подначила её я. «Ну, раз тебе так хочется...» Она полезла в корзинку под кроватью, вытащила толстостенную бутылку с широким дном из-под персикового ликёра. «Сейчас она исчезнет!» — театральным тоном объявила Макао. Она откупорила бутылку, приложилась, передала её мне. Я была довольно брезглива и не любила пить из чужой посуды. Бабушка меня иногда даже обзывала чистоплюйкой. Но в тот день, в бархатистом сумраке у неё в комнате, за стенами которой клубился туман, я без колебаний отхлебнула. И мы словно опять стали девчонками и заключили какой-то глупый пакт, да ещё и выпили без спросу. Обе захихикали. Напиток оказался сладким, тёплым. Внутри у меня что-то замерцало, а вот улыбка на лице Аньны погасла. Что-то её мучило. Ты не спросила про моего отца. Почему он такой? Я не... Ну, то есть я считала, что не вправе спрашивать, — забормотала я. Ничего, можно, — тихо откликнулась она. Мне отчасти даже хочется про него поговорить. Как видишь, он рано состарился. Он не всегда таким был. Раньше всё было иначе, а потом изменилось. Что произошло? Тому уже много лет. Он когда-то был ветеринаром, любил животных, с удовольствием их лечил. Я в детстве даже обижалась, что звери ему важнее меня. Он, понимаешь, часто работал допоздна. Так всё и случилось. Когда и что? Макао внутренне сжалась, потянулась к бутылке. Я передала её ей. На этот раз она отхлебнула побольше, закашлялась. Заговорила, но с трудом. Им случалось лечить всяких экзотических животных в зоопарке. Некрупных и не опасных, типа тигров или медведей. Кого помельче? Ящериц, змеи и всё такое. Они тогда осматривали комодского варана. Видела такого? Я молча кивнула. Папа очень обрадовался. Это было ужасно полезно для его частной практики, что ему доверили лечение такого редкого животного. Варан повредил лапу, что-то в таком духе я уже плохо помню. Помню другое, что кто-то из сотрудников забыл запереть клетку. Я подалась вперёд на кровати, а Аньна сделала скорбный полновесный глоток. Дальше сама можешь себе представить. Папа всегда работал допоздна. Гигантского ящера он заметил только, когда тот на него уже бросился. Комодские вараны крупные, сильные, и укус у них ядовитый. Папа сумел вырваться, выскочить из кабинета, закрыть дверь, запереть там варана, и всё же ему досталось. Если бы варан был совершенно здоров, то... Она содрогнулась, будто кто-то наступил на её могилу. Протянула мне бутылку. Я отхлебнула, не думая, сосредоточившись на ужасах, которые мне излагала Макао. Варан порвал папе руку. Она кровоточила. Он попытался дойти по просёлку до ближайшей больницы, но, к сожалению, не дошёл. «Почему?» — прошептала я. Она холодно глянула мне в глаза. Клиника у него была на окраине, почти за пределами города. Там всегда рыскали одичавшие собаки. Опасные хищники, однако на людей они обычно не нападали. Но дело было поздним вечером, папа был ранен. Может, они учуяли кровь. В общем, за ним увязалась целая стая. Я застыла от ужаса. Они подбирались всё ближе, потом набросились на него. Здоровой рукой он схватил камень, стал отбиваться, сумел добрести до дверей ближайшего дома. Собак отогнали, вызвали скорую. «Слава богу!» — пробормотала я. «Вот бедолага!» Макао снова взглянула на меня, потянулась к бутылке, на сей раз медленно устала, отхлебнула ещё. «А ты вот подумай. Мне иногда кажется, что судьба вообще не любит добрых и смиренных». Я посмотрела на неё с изумлением. «Ты о чём?» В доме жила симпатичная пожилая пара. Они отогнали собак палкой — Уложили папу в гостиной, вызвали скорую. К сожалению... К сожалению, что? К сожалению, они были кошатниками. Кошатниками? Во-во. А папу всего обслюнявили собаки. И коты тут же почуяли своего злейшего естественного врага. Лежит папа, а они все семеро. Они стали его кусать и царапать, и... Голос её сорвался. Она прикрыла рот ладонью, отвернулась. Её всю трясло. Я, изумлённая, ошеломлённая, потянулась её утешить. И тут поняла, что она смеётся. «Ну ты сволочь!» — выкрикнула я. «Поверить не могу, что ты на это купилась, зайчишка платишка Да уж, последняя в этом мире невинность». Я выхватила у Макао бутылку. «Чувствовала я, что ты меня разыгрываешь». Когда ты дошла до котов, я поняла, что всё это байки». Она хохотала со свирепым восторгом. Я против воли улыбнулась тоже. Такой уж была Макао. Из людей, острых как лезвие, и, тем не менее, способных вызвать у вас улыбку. Мы ещё выпили. В колыхании теней мигали и мерцали лампочки. Она заговорила тише, с видом вдумчивой покорности судьбе. «Нет, платишка. Правда, куда скучнее. Папа мой не был ветеринаром. Последние годы он так вот валандается перед телевизором, потому что от него ушла мама. Некоторое время назад у него случился небольшой удар. Он частично утратил подвижность в левой ноге. Ничего страшного. Ему порекомендовали разрабатывать ногу. Но он просто сдался. С людьми такое бывает. Он отказался от целого мира «Ради комнатушки с телевизором». Она сощурилась. «Особенно часто оно бывает с теми, кто знает. За ними найдётся, кому поухаживать», — добавила Макао с нескрываемой горечью. Я вернула ей бутылку. «А с мамой ты видишься, Аньна?» «Нет». «Она ушла, когда мне было одиннадцать». «С концами». «А хотела бы увидеться?» «Думаю, да. Но теперь мне уже почти всё равно». Она ещё отхлебнула. И вдруг разулыбалась. Они вообще были смешной парочкой. Мама, скорее как я, прямо актриса, в свободное время писала стихи, театром тоже увлекалась. Наверное, у меня это от неё. А папа и тогда был таким тютей. Как видишь, стены у нас в доме тонкие. Я слышала по ночам, как они скандалят, когда я лягу спать. Вернее, мама в основном орала, а папа безуспешно пытался её успокоить. Потом я ещё слышала, как они занимаются любовью. Тогда меня от этого мутило. Всех детей дёргает мысль про эту часть родительской жизни. Но было и приятно. В смысле? Ну, что они оба на месте, присутствуют. В этом возрасте родители — это почти весь твой мир. Можешь сколько угодно на них злиться, Но когда вечером ложишься в кровать и слышишь их голоса, спокойные или накрученные, чувствуешь себя в безопасности. Тебе кажется, что всё в жизни на своих местах». Она ещё выпила. Я начала чувствовать опьянение. «Кстати, я её не виню», — философски продолжала Анна. «Тут нужно понимать, что за человек живёт в этом доме». Иногда начинает казаться, что одним своим присутствием он способен убить всяческую надежду. Сидит, таращится в телевизор, и если сесть с ним рядом, скоро начнёшь тонуть в этих длинных паузах. Он высасывает из тебя энергию, до донышка. Он знает, что за ним есть кому ухаживать, готовить, наводить чистоту. И он принимает это как должное. Будто иначе и быть не может. Как будто мир обязан обеспечивать ему служанку и кухарку. Это и есть самое непостижимое. Короче, я понимаю, почему мама бросила его на меня. Иногда мне даже кажется, что я его и правда ненавижу. Последние слова она пробормотала чуть слышно, как будто сама, девясь собственному откровению. «А на что же вы живёте, если он не работает?» Удивилась я. Макао с коварной улыбкой снова поднесла бутылку к губам. Была в ней одна черта, ярко выраженная маскулинность, не во внешности. Внешне она была очень женственна. А вот в ее поведении, взаимоотношениях с миром, чувствовалась жадная самоуверенность, едва ли не алчность. Она пила прямо из бутылки, не задумываясь, прилично ли это. И выпить могла много. При этом я ни разу не видела её ни хмельной, ни пьяной. Если ей нравился мужчина, она подходила к нему точно кошка к мышке и почти всегда возвращалась с добычей. А ещё она была азартна, любила играть и выигрывать. Мир для неё был местом, из которого точно из сочного плода нужно сосать все его лакомые соки. Всё это она умела себе обеспечить. Может, именно поэтому ей так хорошо удавались мужские роли. Она легко вживалась в мужской костюм, мужскую личину, потому что мужская уверенность в себе была её прирождённым свойством. Она несла её по жизни как часть своего существа. Может, именно поэтому отношения с отцом и были её больным местом. Речь шла о единственной сфере жизни — где её неординарная личность и железная сила воли не могли справиться с её же беспомощностью, неспособностью изменить ситуацию. Видела лоскутные одеяла, которые делают старушки. Из кусочков. Берёшь уйму квадратиков и сшиваешь их вместе. Я моргнула. Ну, конечно. Ну, так и выглядит моя жизнь. Так я и справляюсь. Сшиваю отдельные квадратики. После инсульта папа получает небольшую пенсию. Один квадратик. Я беру смены в местном продуктовом магазине. Ещё квадратик. Наглые налётчики. Мы иногда выступаем в барах, нам дают чаевые. Ещё квадратик. И так далее. Выкручиваюсь. Думаю, большинство людей также выкручиваются. И ещё я всё-таки продолжаю учиться. И это, как мне кажется, маленькая победа. Она улыбнулась, и на её лице впервые мелькнула лёгкая неуверенность. «Безусловно, победа!» — поддержала её я. Персиковый ликёр добрался до моей головы, оставив после себя дымчатую зыбь. «Думаю, мне пора, а то вырублюсь. Я тебя провожу, и спасибо, что приехала». Я ждала у двери, пока она соберётся. Оглядывала тесный приземистый домик. Аньна стояла перед отцовским креслом. Он слушал, что она говорит. Лицо её скрылось в тени, но я видела, что она хмурится. Мужчина, смотревший на неё снизу вверх, казался крошечным, сохшим. А потом она совершенно неожиданно провела ладонью по его щеке. Погладила. Нежный и невозможно краткий жест. Я вышла, и в мой затуманенный алкоголем мозг полилась яркая синева послеполуденного неба. Туман почти развеялся, лишь кое-где последние клубы висели в студенном воздухе. Я почувствовала на лице солнечное тепло. Зима давала дорогу первым глашатаем весны. Я шла по улице в сторону проспекта. Думала про Макао и её воздушные шары. Губы невольно раздвинулись в улыбке. А потом я подумала про Аньну и её отца, про своего папу, про целое поколение мужчин, которые вынуждены были забиться в свои кабинеты или комнатушки. Подумала про недавние протесты в университете, про новое, моё собственное поколение. И теперь не только щёку мне грел солнечный луч, но и внутри затеплялся огонёк надежды».